Глава шестая. Владимир Адамович позвонил Грецкому и назначил начало операции на семь вечера. Это самое удачное для профессора время. Аркаша сказал об этом Иванову, и Олег пришел в палату сообщить весть Лене. «Я в курсе», — улыбнулась она. Аркадий Яковлевич уже доложил. «Ну, тогда погоди, Олег», — остановила его Елена. «У меня к тебе серьезный разговор». Иванов растерялся и посмотрел на другую больную — которая приспокойно листала журнал. «Давай вечером загляну», — предложил он. «Я буду свободен, и мы сможем подольше поговорить». Весь день носился по двум отделениям, забыв даже пообедать. Но вечером, проводив домой Грецкого, зашел в палату. Лена спала. Иванов посмотрел на нее спящую и направился к выходу. «Алик», — позвала его Лена. Он обернулся и увидел, как она пытается приподняться и сесть в кровати. «Лежи», — приказал он. Подошел и присел на ее постель. Как себя чувствуешь? Прекрасно улыбнулась Лена, только слабость небольшая. Это от того, что лежишь. Я бы с удовольствием побегала, но вряд ли получится. Лена, если ты хочешь поговорить об операции, то я вряд ли сообщу что-то новое. Владимир Адамович, прекрасный кардиохирург. Лена покачала головой. Я о другом. Она замолчала и посмотрела за окно, все так же улыбаясь почему она все время улыбается. Пронеслось в сознание Олега. Неужели смирилась? Но с чем? Ведь все будет хорошо. А что будет? На самом деле Иванов этого не знал. Профессор Шумский прооперирует. Елена полежит какое-то время в больнице. Здоровье ее пойдет на поправку, она вернется домой. Вернется к мужу. Хотя почему к мужу? С чего он решил, будто Елена замужем? Если бы это было так, муж сидел бы сейчас здесь, у ее постели а к ней не приходит никто. «У меня никого нет на свете», — произнесла вдруг Елена. Сказал так, словно знал, о чем подумал сейчас ее бывший одноклассник. «Никого, кто мог бы позаботиться о моем сыне. Моя болезнь наследственная, вероятно. тоже было у моей мамы, но она умерла при родах. Мне повезло больше. Моему сыну уже пять лет. Ему нельзя остаться одному. У меня была бабушка, которая меня вырастила» а у алешки не будет никого, кто позаботится о нем. Отец у твоего сына есть? Отец его жив и здоров, прекрасно себя чувствует, вероятно, но у него нет сына. Я бы очень не хотела чтобы мой сын хотя бы секунду находился рядом с ним. Не хочешь, значит, этого не будет. Почему ты говоришь так, будто тебя уже нет? В пятницу операция, а потом... Считай, что я просто страхуюсь на будущее, как говорится, а вдруг... Вдруг не бывает ничего. Даже прыщик просто так не вскакивает. Попытался отшутиться Иванов и понял, что неудачно. Но Лена опять улыбнулась. — У меня, если ты помнишь, не прыщик. — Ладно, давай не будем. Просто пообещай мне, что выполнишь мою просьбу. — Смотря какую. — Не торгуйся, Олег. Я плохого ничего требовать от тебя не собираюсь. Приведи мне в палату нотариуса. Олег поднялся и изобразил недоумение. «Зачем? Если ты хочешь составить завещание, то по закону достаточно заверить документ печатью больницы и подписью заведующего отделения. Завтра пригласи Аркадия Яковлевича. Он в подобных делах сведущий человек». «Я все знаю. Приведи нотариуса». Иванов вздохнул, а потом кивнул. «Завтра же нотариус будет здесь». «Спасибо», — шепнула Лена, и отвернулась к окну. Олег снова опустился на постель Лены и погладил ее руку. «Не надо думать о плохом». «А я и не думаю. Все, о чем я думаю, тебе известно. Обещаю, что с тобой все будет хорошо». Олег склонился к щеке Лены, хотел коснуться ее губами и, совсем рядом со своими глазами, увидел ее улыбку. «Пообещай, если что-то со мной случится, не оставляй Олежку одного». «Договорились», — легко согласился Иванов и спросил. «У сына твоя фамилия?» — Лена кивнула. «А отчество?» «Прости, но это непростое любопытство». «Борисович», — ответила Лена. «Значит, Олег Борисович Игнатьев. Получается, он как я. О, би. Как не обещать родному человечку? Иди, — шепнула Елена, — и не забывай, что обещал». Вечером Иванов позвонил знакомому нотариусу и договорился обо всем. Нотариус не удивился подобной просьбе, сказал только, что многие не доверяют больничным печатям, и не хотят, чтобы родственники потом ссорились и судились друг с другом, оспаривая завещание. Олег не стал возражать, хотя знал, что родственников у Лены нет, как и миллионов, за обладание которыми кто-то станет бороться с кем-то. Четверг прошел в беготне. Несколько раз Олег заскакивал в палату к Елене, но та спала или просто отдыхала с закрытыми глазами. Тревожить ее Олег не хотел.